Он и Ури. Но Ури остался навсегда у малахов. И значит, теперь у отца с матерью один сын, Нум. Будущий главный колдун племени Мадаев. Заметив недоумение Нума, цела искоса посмотрела на него насмешливым взглядом. Потом вытащила из-за спины мам плачущего ребенка. Поцеловала его пухлую щечку и протянула Нуму. Познакомься со своим новым братцем Нум. Его зовут эко В полной растерянности Нум взял у девушки младенца, не умело держа его перед собой на вытянутых руках. Стал рассматривать личико. Ребенок тоже уставился на Нума мутными глазками. Незнакомое лицо, по-видимому, напугало малыша. Он вдруг сморщился, широко раскрыл беззубый розовый ротик, сжал маленькие кулачки и снова оглушительно заревел. Нум не знал, что делать с ребенком, как успокоить его. Он ухватил малыша под мышки и стал энергично трясти и раскачивать. Не привыкших к такому бесцеремонному обращению, Эка завопил еще громче. Кто-то приглушенно фыркнул за спиной Нума, кто-то рассмеялся прямо ему в лицо. Мам торопливо взяла из рук Нума, заходившегося криком ребенка, и крепко прижала к груди. Лицо ее словно озарилось Светом и стало совсем юным Не плачь, мой маленький Не плачь, мой хороший Не плачь, мой любимый сыночек Сыночек сразу же замолчал И принялся с увлечением Сосать свой кулачок Мама нежно улыбнулась Слезы, которые только что текли из ее глаз Уже высохли на смуглых щеках Ном увидел, что окружавшие их мадаи тоже улыбаются Смерть хора не была для них, как для него, ошеломляющей новостью. Время смягчило остроту утраты. Что поделаешь? Так уж устроена жизнь. один Одни покидают этот мир, другие вступают в него. Племя не погибло во время катастрофы, и это главное. Мама удалилась в пещеру, сказав, что ей пора кормить эко Потом она уложит его спать и вернется, чтобы поговорить, обо всем на свободе со старшим сыном. Куш пошел провожать жену. Его суровое лицо светилось затаенной нежностью. Эка лепетал что-то на своем птичьем языке, крепко ухватившись пухлой ручкой за большой палец отца. Двое мужчин принесли огромные охапки хвороста и подбросили их в костер. Яркое пламя взвилось к небу, озаряя окрестность. Женщины снова запели Ритмично ударяя ладоши, мужчины закружились вокруг костра в стремительной пляске. Праздник возвращения продолжался. Нум остался один на один с силой С этой новой Цилой, которую он едва узнавал и которая внушала ему необъяснимую робость. Девушка с веселым любопытством смотрела на него из-под длинных ресниц, наматывая на палец кончик одной из своих бесчисленных косичек. Я так рада, Что ты остался жив, сказала она звучным грудным голосом. Мы были уверены, что вы оба погибли под развалинами нашего прежнего жилища. Ты мой дед Абаха. Я долго плакала. Слова Цилы пробудили в сердце Нума горячую радость. Он откаш... откашлялся, чтобы скрыть охватившее его волнение. Надо было что-то ответить девушке и ответить немедленно. А он не знал, с чего начать. Ему хотелось рассказывать ей так много. Нуму казалось, что не год, а добрый десяток лет прошел с того дня, когда земля заколебалась у него под ногами, а стены священной пещеры пошатнулись, словно деревья под напором ветра. Знала ли сила о том, что весной его едва не растерзал пещерный медведь? Знала ли, что Нум приручил волчонка? что волчонка зовут Як, что люди, пришедшие с берегов далекого океана, похитили Яка. И тогда он, Нум, бросился за ними в погоню, спас волчонка и... Да-да, цели все это уже известно. Абаха, ее дед, успел рассказать ей обо всех событиях в жизни двух невольных отшельников. Склонив голову на плечо и глядя в сторону, девушка сказала... Я тоже должна сообщить тебе важную новость, ну Ты помнишь младшего сына Тани, вождя наших друзей Малахов? Он хочет, чтобы я вышла за него замуж будущей весной. ну Нум онемел от в Сердце его упало. Он знал, что девушки его племени рано выходит замуж. Но Цыла еще недавно, совсем недавно была ребенком, маленькой девочкой, Это он подарил мне такие красивые браслеты, продолжала кокетливо Цилла. Они ведь красивые, скажи, они тебе нравятся? Нун посмотрел на девушку мрачным взглядом. Неужели это правда? Циллу, маленькую Циллу, подругу его детских игр, собираются взять в жены этот верзилой хвостун, отплясывающий с ней прошлой осенью на празднике встречи у малахов? Нум вспомнил долговязого подростка с еле пробивающимися усиками, которые он поглаживал с важным видом, всячески стараясь показать, что он уже взрослый мужчина. Нечего сказать. Нашла сокровище. Я иду за, за моим волком. Хмуро просадил Нум, стараясь не глядеть на Цилу. Он побоялся прийти сюда вслед за мной. Он меня ждет. Цила весело рассмеялась. Она отлично видела, что Нум ревнует, что он вне себя от огорчения, и чувства мальчика отнюдь не были ей неприятны. «Дай мне руку», – сказала она, грациозным жестом откидывая назад свои косы. «Я пойду с тобой». Голова 14. Разлука Сколько раз за долгую зиму, проведенную в суровом одиночестве, Нум представлял себе в мечтах тот счастливый день, когда этому одиночеству придет конец. И вот долгожданный день наступил, но он оказался совсем не таким счастливым и безоблачным, каким рисовался воображению Нума. Мадаи с вежливым вниманием слушали рассказ о нелегкой жизни двух отшельников, но сами они пережили за этот год не меньше приключений и трудностей и торопились поведать обо всем мудрому старцу и его ученику. У Мадаев имелось теперь множество общих воспоминаний, которые были чуждыми и непонятными для Нума и Абаха. Прожив несколько месяцев становящим малахов мадаи знали по именам всех членов дружественного племени, разговаривая, а не то и дело ссылаясь, На мнение гостеприимных хозяев вспоминали их поступки, слова, различные эпизоды совместной жизни. Мадаи переняли у новых друзей ряд приемов и обычаев, находя их более удобными и совершенными, чем те, что были приняты у них до сих пор. Они смеялись шуткам и намекам, которые Нум не мог разгадать. К тому же у племени скопилось множество срочных и неотложных работ. Их надо было завершить до наступления суровой зимы. Самые сильные мужчины приводили в порядок пострадавшие от землетрясения жилища, очищая пещеры от обломков и мусора, укрепляя своды и стены. Другие чинили и крепили чистоколы, защищавшие вход. Женщины торопились шить для всех зимние меховые одежды, высушить и провялить мясо и рыбу. Старики и дети целыми днями пропадали в лесу, собирая грибы, каштаны, плоды и ягоды, мед диких пчел, съедобные коренья. К вечеру все валились с ног от усталости. Но вместо того, чтобы удалиться на покой в свое жилище, вместе с семьей приходилось укладываться спать в повалку на полу одной из немногих уцелевших пещер. Пещера вождя племени была самой обширной и потому самой перенаселенной. Целая орава ребятишек спала в плетеных колыберках подвешенных к потолку, и задавала по ночам оглушительные концерты, мешавшие спать взрослым. Но ему совсем не нравилась эта шумная и беспокойная жизнь. Истошные вопли младенцев будили его не один раз за ночь. В пещере было жарко и душно, воздух спертый и тяжелый. К утру, потеряв терпение и надежду уснуть, Нум вставал раньше всех, но, когда он пытался выбраться из пещеры наружу, шагая среди тела спящих людей, кто-нибудь, проснувшись, середито спрашивал мальчика, а чего ему не спится и почему он не дает покоя людям. Не хуже всего обстояло дело с Но хуже всего обстояло дело с Яком. Мадайи никак не могли, да и не хотели привыкнуть к волчонку, смириться с его присутствием в человеческих жилищах. Первая встреча Яка с Цилой глубоко разочаровала Нума. Ему навсегда запомнилась минута, когда девушка и волчонок вдруг очутились лицом к лицу в глубине каштановой рощи, где Нум оставил своего друга в день возвращения Мадаев. Цила слышала, как ее дед Абаха рассказывал соплеменникам о маленьком волке и решила, что ростом яг не больше зайца. Но с того далекого зимнего дня, когда Нум спас волчонка от неминуемой гибели, прошло много месяцев, и яг успел превратиться в почти взрослого волка увидев в полумраке рощи, присевшего на задние лапы большого зверя с горящими зелеными глазами, в полуоткрытой пасти, которого белели внушительных размеров клыки, цыла побледнела, как смерть, и испуганно попятилась назад. «Уйдем скорее, ну мне страшно, страшно!» Нум стал успокаивать девушку. «Як очень ласковый, — говорил он, — очень послушный». Он никогда не кусается, Циле совершенно нечего бояться его. И сила, желая доставить Нуму удовольствие, поборола свой страх и сделала несколько шагов вперед, крепко держась за руку друга. Но тут Яков сам все испортил. Увидев чужого человека, голос и запах которого были ему незнакомы, волчонок, как ужаленный, вскочил на ноги, и густая шерсть на его загривке поднялась дыбом. Он был еще полон воспоминаний о коварстве Гоора и его соплеменников. Жестокость людей сделала молодого волка недоверчивым. Як стоял перед Цилой, весь ощетинившись, и злобно рычал, опасаясь какого-нибудь враждебного выпада с ее стороны. А Циле показалось, что волчонок собирается укусить ее. Не дождавшись дальнейшего развития событий, она вырвала свою руку из рук Нума и кинулась со всех ног обратно к пещерам, выкрикивая, как безумно, «Волк! Волк!». Услышав ее вопли, мужчины прервали танец и схватились за оружие, а женщины, прижимая к себе детей, бросились под защиту частокола, громко ввежа от страха. Так в обстановке всеобщей паники, суматохи, состоялось первое знакомство Мадаев с прирученным волком, знакомство, о котором Нум так долго и горячо мечтал. Нум крепко держал за загривок, чтобы тот не вздумал убежать. Он всячески успокаивал волчонка, как только что пытался успокоить силу, но это было так же тщетно. Перепуганный шумом и криками, я дрожал всем телом и ложился на землю всякий раз, когда Ном немного ослаблял хватку. Ному хотелось бы взять Яка на руки, чтобы показать Мадаям, насколько он безобиден и не опасен. Но, увы, Як был теперь так велик и тяжел, что Ному пришлось тянуть и волочить его за собой костру по земле, успокаивая лишь голосом и жестом. Як не узнавал больше знакомую местность возле пещеры. Гигантские языки пламени праздничного костра пугали его. Рослые широкоплечие мадаи с ярко раскрашенными красной глиной и желтой охрой лицами и боевым оружием в руках внушали волчонку ужас. Десятки незнакомых запахов вторглись в его чуткие ноздри пронзительные крики убегающих женщин и детей звенели в ушах. Нум остановился в нескольких шагах от вооруженных до зубов мужчин. Он понимал, что страх – плохой советчик и опасался бессмысленной кровавой схватки, которая могла вот-вот вспыхнуть. Взгляд мальчика искал в толпе сородичей отца, но куша нигде не было видно, к счастью, На месте происшествия появился Абаха. Мудрый старец раздвинул шеренгу людей и твёрдым шагом направился к Нуму и его питомцу. Увидев Абаха, Як радостно взвизгнул. Если бы Нум не держал его так крепко, Як давно бы кинулся на грудь своему доброму старому хозяину. Подойдя вплотную к мальчику, Абаха сказал негромко: "Отпусти его, Нум". Спокойный и властный голос главного колдуна племени сразу разрядил напряженную до предела обстановку. Ном выпустил загривок волчонка. И судорожно сжатая, готовая к прыжку тело яка, распрямилась. Почувствовав себя свободным, волчонок, не помня себя от радости, рванулся к абаха. Он совсем позабыл о мадаях, стоявших в боевой готовности позади главного колдуна. Поднявшись на задние лапы, Яко положил передние на грудь мудрого старца и принялся лизать ему лицо, тихо повизгивая от счастья. Абаха гладил Яко по спине, почесывал за ушами, похлопывал по загривку. «Ну, здравствуй, мой хороший, здравствуй, мой волчонок!» Онемев от изумления, мадаи смотрели во все глаза но это невиданное зрелище. Они глубоко уважали и посчитали своего мудрого старца и никогда не осмеливались критиковать или осуждать его решения и поступки. Но этот необычный, неслыханный союз с одним из самых свирепых врагов человека казался им столько же невероятным и удивительным, сколь вызывающим опасения. Каким могучим колдовством, Какими тайными магическими заклинаниями удалось мудрому старцу Укротить кровожадного хищника Никто от самого начала времен не видел и не слышал ничего подобного Оставив Абаха, як бросился обратно к Нуму Он уже совсем успокоился и теперь испытывал неудержимую потребность Как-то выразить радость встречи с хозяевами Подскочив к Нуму, он с разбегу толкнул его головой в грудь. Это была их излюбленная игра. Нум, смеясь, опрокинулся на спину, як насел на него, и оба стали кататься по траве, толкая друг друга и покрякивая от удовольствия. Безмолвно наблюдавшие за этой сценой и спустили дружный крик ужаса. Им показалось, что волк сейчас растерзает мальчика. Но ничего похожего, разумеется, не произошло. Нум скоро взял верх над своим противником и, в свою очередь, прижал волчонка к земле, як фыркая покусывал ему волосы, уши и пальцы, не зная, как выразить распиравший его восторг. А Нум дергал приятеля за хвост, за лапы и весело смеялся. Мадая не могли прийти в себя от изумления. Наконец игра закончилась. Нум поднялся с земли, отряхнулся и принял достойный вид, а як уселся у его ног, щуря глаза на яркое пламя. Абаха обернулся к соплеменникам и неторопливо заговорил. «Вы все видели, Мадая, этот волк никому не сделает зла. Он стал нашим союзником и другом с тех пор, как Нум спас ему, совсем маленькому жизнь, а затем, Уже волчонок спас Нума от страшного пещерного медведя. Я рассказал вам об этом, и теперь мы связаны с ним такой крепкой дружбой, что никакая сила на свете не сумеет разрушить его. Дружба с волком? Мода молчали, подавленные и полные сомнений. Как не говорите, о волк — это волк. Будут, будут ли чары, сделавшие главного колдуна его ученика друзьями этого странного представителя волчьей породы, охранять от его страшных зубов и когтей других членов племени? Женщины, сбившись в кучку позади шеренги вооруженных мужчин, возбужденно перешептывались, гладя расширенными от страха глазами на невиданное чудо. но заметил среди них Цилу еще бледную, от испуга, и поманил ее рукой. «Подойди сюда, Цила, подойди! Да не бойся же!» Но девушка ли отрицательно помотала головой и не двинулась с места. Абаха сделал знак, что хочет что-то сказать. Взволнованный шепот женщин стих, мудрый старец, простер вперед руку. «Слушайте меня, обмадаю, слушайте внимательно. Этот волк Еще молод, но когда он достигнет зрелости, он будет хорошим охотником. Он поможет вам выслеживать добычу в лесу и в степи, загонять ее в западни и ловушки. А летом, во время кочевья, он будет охранять нашу стоянку от хищников. Когда жияк найдет себе самку, он, возможно, приведет ее в становище. Тогда мы вырастим их детенышей с самого рождения, и у нас будет уже не один а много верных и сильных помощников, которые станут нашими союзниками и будут служить нам преданно и усердно. Глухой ропот толпы был ответом на речь мудрого старца. При всем безграничном уважении, которое мадая питали главному колдуну, слова Аббаха не вселили в них уверенности, напротив, Они испугали их своей неслыханной смелостью. Внезапно из толпы послышался глубокий голос Куша. Речи Абаха полны великой мудрости. Почему бы нам не заключить союз с этим молодым волком? Я хочу попробовать. Спокойным, твердым шагом вождь пересек открытое пространство, безоружный, с протянутой вперед рукой. Увидев его, Як вздрогнул. И приложил уши к голове. Но Нум крепко обнял волчонка за шею и зашептал ему в самое ухо. «Не бойся, Як! Это мой отец! Это Куш! Ты должен полюбить его!» Куш остановился перед ними и медленно нагнулся, протягивая руку к Яку. Волчонок обнюхал пальцы вождя, глубоко втягивая носом воздух. Словно старался запомнить этот новый для него человеческий запах. Затем, видимо успокоенный, он широко раскрыл пасть и зевнул, обнажив белые клыки и розовый язык. Ном облегченно засмеялся. Як, дай моему отцу лапу, дай лапу. Як оглянулся на молодого хозяина, секунду помедлил в нерешительности, потом важно поднял толстую лапу, С внушительными когтями И осторожно положил ее на широкую Смуглую ладонь вождя Мадаев Союз был заключен Куш выпрямился И, опустив руку на плечо сына Торжественно провозгласил Это прекрасная мысль Ну, я очень доволен тобой Сердце мальчика радостно забилось Он был счастлив, как никогда в жизни Теперь, думал он Битва за Яка выиграна Разочарование наступило на следующий же день. Приручить дикого лесного зверя жить все время в непосредственной близости со страшным хищником, надеяться, что он со временем начнет охотиться вместе с людьми, помогая им выслеживать и загонять добычу, что от него когда-нибудь родятся детеныши, которые появятся на свет в пещерах, где живут люди. Все эти представления были настолько новы и необычной, что Мадаи никак не могли освоиться с ними, поверить в их возможность и реальность. Все новое особо самые гениальные идеи требуют долгого времени для того, чтобы люди осмыслили и осознали их. Невзирая на пример, который подавали своим соплеменникам Абаха, Куш и Нум, Мадаи упорно не желали привыкать присутствуя Яко. Не хотели они его, они не причиняли волчонку зла, но всячески избегали его. Женщины обходили Яко далеко стороной издавленными от страха голосами, звали к себе детей, как только волчонок появлялся неподалеку от них, а Яко так хотелось поиграть с юными мадаями, он с любопытством и завистью следил за мальчишками, которые носились как угорелые по долине плавали и ныряли в водах Красной реки. Порой, не выдержав соблазна, як бросался в самую гущу играющих и бывал страшно удивлен, видя, как ребятишки, отчаянно вежа, кидается от него в рассыпную, огорченную. И он отходил в сторону и, усевшись на задние лапы, поднимал острую морду к небу и обиженно выл. Женщины уверяли, что... От этого воя волосы на их голове встают дыбом. Старики ворчали втихомолку, что волчонок пожирает слишком много мяса, придется заготовить для него на зиму не один десяток туш, иначе зверь, проголодавшись, начнет есть малых детей. Ну, ему все это было известно. Но больше всего огорчало мальчика отношение Цилы. Девушка ненавидела Яка и не старалась скрыть свои чувства. Ненависть ее вызывалась двумя причинами. Цила панически боялась волчонка и при виде его не могла сдерживать невольной дрожи ужаса. Кроме того, она считала, что Нум уделяет слишком много времени своему четвероногому другу. Раньше Нум сопровождал Цилу повсюду и не расставался с ней целыми днями. Теперь же он ходит везде с Яком не отстававшим ни на шаг от хозяина, но он проводил долгие часы в священной пещере, куда женщины не имели права входить. Як не разлучался с мальчиком и там, сердце Цилы терзалось страхом, ревностью, завистью. Даже мама, такая добрая и кроткая, и та недолюбливала яко опасаясь за своего маленького эко она не решалась оставить ребенка в колыбели или положить рядом с собою на землю, и весь день таскала его на спине. К вечеру она так уставала, что становилась угрюмой и раздражительной. Проходя с яком по долине или по берегу Красной реки, Нум с горечью замечал, как вокруг них возникает пустое пространство. Мужчины отворачивались нахмуренные и недовольные, женщины замолкали и подхватив на руки малышей, торопливо удалялись. Правда, некоторых охотников, главным образом молодых, чрезвычайно пленяло и увлекала мысль о совместной охоте. Они понимали, что тонкое чутье волчонка и его быстрые ноги могли бы оказать им неоценимую помощь, но сторонники якобы были слишком немногочисленны, чтобы разрядить создавшуюся обстановку которая накалялась с каждым днем все больше и больше. Скоро начался отлет птиц на юг. Затем пошли холодные осенние дожди, они лили, не переставая. Упорные до безнадежности, Мадаев вынуждены были не выходить по целым дням из жилищ своих. Но он проводил все свободное время в священной пещере, а Баха возобновил, возобновил занятия со своим учеником. Теперь он обучал Нума искусству живописи, показывая, как растирать на камни краски, как пользоваться самодельными орудиями для рисования. Я отлежал у ног молодого хозяина и временами тяжело вздыхал. Эта уединенная и малоподвижная жизнь совсем не устраивала его. Волчонок худел с каждым днем. Бока его валились, живот впал. Пышная густая шерсть потускнела и вылезла клочьями. Нум не решался кормить Яка на виду у всех и приносил ему еду в священную пещеру, но Як, почти не покидавший теперь свое подземное жилище, с его вечным мраком и сырым спертым воздухом, быстро терял аппетит. Он нехотя обнюхивал мясо, переворачивал его, брезгливо скривив губы и, отвернувшись, клал морду на лапы и тяжко вздыхал, вздымая тучей рыжей пыли вокруг исхудалой головы. Нум с тоской думал, что если им придется провести так всю долгую зиму, волчонок не доживет и до весны. Однажды после длительных попыток заставить Яка поесть, он в полном отчаянии заговорил о своих опасениях со старцем. Абаха вздохнул. «Я давно заметился в это, сын мой» сказал он грустно, но не начинал с тобой разговора. Мне хотелось, чтобы ты сам понял, что так продолжаться больше не может. Я устала плохо жить с нами. Надо возвратить ему свободу. Но он же на свободе, учитель. Он был на свободе, пока мы жили здесь одни, мой мальчик. Разве ты не видишь преград, которые поднялись вокруг него с тех пор, как вернулись мадаи? Преграда недоверия, преграда страха, преграда ненависти и даже, я знаю это, преграда ревности. Нет, Яг не свободен больше. Он стал пленником священной пещеры. Он не может выйти отсюда наружу, не может играть и бегать, как ему хотелось бы, а скоро не сможет больше и жить. Нум опустил голову, пальцы его судорожно шались кулаки – Абаха заметил его жест и, помолчав немного, продолжил. Не надо сердиться из-за этого на наших соплеменников. Ну, вспомни, что они не видели, как мы с тобой нашего яка, когда он совсем маленьким и беспомощным спасали. Для них он сильный, опасный хищник, извечный враг человека, звериные чувства которого могут когда-нибудь пробудиться и, быть может, уничтожить они не совсем не правы. Представь себе, что як сорвется и произойдет несчастный случай. Какая страшная ответственность падет тогда на нас с тобой. И вот что я тебе скажу, сын мой. Думается мне, что время для союза между человеком и волком еще не наступило. Мудрый старец поднялся с места и подошел к стене с изображением большого быка. Теперь рисунок был закончен. Благородное животное смотрело на своего Творца кротко и задумчиво. Вспомни, чему я учил тебя, ну Когда-то, давным-давно, в этих пещерах жили люди, еще не умевшие рисовать. Обмакивая пальцы в красную глину, они чертили на стенах своих жилищ лишь самые простые знаки, черточки, точки, круги, треугольники. Ты видел их. Потом, на смену этим неумелым людям, пришли другие. Острыми осколками кремня они выцарапывали на мягком камне разные изображения. А следующие поколения уже овладели мастерством рисунка. Сначала они рисовали черным углем, потом красной и желтой охрою, потом несколькими красками одновременно. Но не сразу, не за несколько дней или месяцев достигли они мастерства. Для этого понадобилось много очень много времени, гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Так будет и с нашей мыслью о союзе людей и волков, с этой смелой и прекрасной мыслью, которая пришла нам в голову, тебе и мне. Когда-нибудь, много лет спустя, люди без сомнения привыкнут к ней, поймут ее пользу и необходимость. Они перестанут бояться волков прирученных, Будут спокойно жить в одной пещере и спать с ними рядом. Вместе охотиться и добывать пищу. Вместе сражаться с другими хищниками. Разум и воля человека объединяются с чутьем и выносливостью зверя. И кто знает, звери, быть может, будут помогать человеку и во многих других делах. Но этот человек будущего не будет, конечно похож на теперешних людей. Он будет больше знать и больше уметь. Да и волки к тому времени уже не будут такими, как сегодня, и, возможно, будут называться иначе. Чтобы понять это, сыну мы надо помнить и знать, что ничто в природе не стоит на месте. Мир вокруг нас непрестанно меняется, и мы меняемся вместе с ним. Из поколения в поколение, хотя подчас и не замечаем этих изменений, повседневной своей жизни одним людям дано понимание великих законов природы другим нет пока еще нет мадая наши соплеменники простые сердцем охотники и воины они не видят ничего дальше кончика своих копий но мой отец мог бы во всяком случае твой отец мудр и прекрасно все понимает мы долго беседовали с ним он считает что еще наступит время, когда люди установят союз с волками. Но он понимает также, что время для этого еще не наступило. Мадая боятся ярко. Они не верят ему. Поверь моему опыту, сын мой. Не следует срывать плоды, пока они еще не налились соком зрелости. Нум, в свою очередь, поднялся с места, он понимал, что слова Абаха полны глубокой мудрости, против которой ему нечего было возразить. В глубине его души уже много дней зрела решимость расстаться, пока не поздно, со своим преданным и верным другом, вернуть ему свободу и жизнь. Но как тяжела, как бесконечно тяжела была его сердце эта вынужденная, эта тяжелая разлука. Он подошел к Яку, Присел перед ним на корточки и стал гладить волчонка по костлявой спине. «Нам скоро придется расстаться, мой маленький яг «Завтра», — сказала Баха, — «приближается зима, як должен научиться добывать себе пищу до наступления больших холодов!» Нум стиснул зубы, — «Завтра!» «Уже завтра он не увидит больше этих добрых янтарных глаз!» смотревших на него с такой безграничной преданностью, любовью. Никто больше не ткнется к нему в колени холодным мокрым носом, не оближет его пальцев шершавым розовым языком, не прижмется к его ногам, колотя хвостом по земле и чуть повизгивая от радости. Закрыв глаза и крепко прижав к себе голову друга, Нум пытался собрать все свое мужество, чтобы не расплакаться, чтобы не возненавидеть лютой ненавистью соплеменников, которые не понимали, которые не могли еще понять. Абаха видел, что Нум борется с собой, стараясь овладеть своими чувствами, и не говорил ему ни слова. Мудрый старец знал, что борьба будет трудной, но знал также, что у ученика его достанет силы духа, чтобы выйти победителем из этой мучительной борьбы. Наконец, Нум поднял голову и выпрямился. Всего за несколько минут черты его лица утратили свое открытое детское выражение. Теперь это было суровое и замкнутое лицо взрослого человека. «Мы уйдем на рассвете», – сказал он глухо. «Я отведу Яка на опушку большого леса. Мы пойдем вместе с тобой», – мягко отозвался Абаха. «Я и твой отец Куша». Втроем нам будет легче сказать «прощай» нашей прекрасной мечте. Глава 15. Снова весна. Потянулись долгие зимние месяцы. С того дня, как Нум согласился на разлуку со своим другом четвероногим, среди мадаев вновь воцарился мир, спокойствие, согласие. В первое время сородичи, испытывая горячую признательность к Нуму, за принесенную им для блага племени жертву, всячески старались высказать мальчику свою дружбу. Встречая Нума, мадаи широко улыбались ему, ласково подталкивали локтями и кулаками, дарили разные мелкие подарки. Но мальчик, поглощенный своим горем, равнодушно принимал эти изъявления симпатии, ни на минуту не забывая, что только из-за костности соплеменников ему пришлось расстаться с Яком. И только после кратковременного облегчения Мадайи снова почувствовали смущение и неловкость, поняв, что причинили мальчику жестокое, непоправимое горе. Нум проводил теперь долгие часы, сидя на гранитном валуне возле входа в отцовскую пещеру. Не отрывая глаз от темневшей вдали опушки большого леса, он лихорадочно прислушивался ко всем звукам который доносил до него оттуда порывистый холодный ветер. Страшная мысль терзала его день и ночь. Жив ли як? Что, если дикие сородичи не захотели принять его обратно в свою стаю и прогнали волчонка, а, быть может, растерзали, как некогда старого вожака отца яка? Глядя перед собой, глазами, Страшными от ужаса, Ном видел Яка в луже крови, умирающего на холодном снегу, отвергнутого всеми и волками, и людьми. Это видение преследовало мальчика. Он не в силах был отделаться от горького предчувствия. Но однажды, в южный морозный вечер, когда ветер вздымал земли мириады снежинок и со страшной скоростью гнал их перед собой вдоль берегов Красной реки, Нум вдруг отчетливо услышал сквозь вой пурги голос своего четвероногого друга, глубокий и мощный. Он поднимался к серому зимнему небу и, казалось, говорил «Я здесь! Я здесь, о мой хозяин! Я помню тебя! Я предан тебе по-прежнему!» С этого вечера Нум словно ожил, стряхнув в себя владевшее им оцепенение. И все мадайи ощутили, как с души у них свалилась огромная тяжесть. Воины и охотники, мужчины и женщины, старики и дети наперебои выражали мальчику свою любовь и внимание. Ацила улыбалась ему так ласково и нежно, словно хотела и спросить прощения за неведомую вину. И тогда по вечерам, сидя у жаркого костра в отцовской пещере, Нум начал говорить соплеменникам о Яке. Он рассказал Мадаям, как спас волчонка от изголодавшейся разъяренной стаи как долго приручал его, стараясь лаской и терпением победить природную дикость и недоверие маленького хищника. Он рассказал про случай с пещерным медведем, когда Як впервые доказал свою преданность и отвагу, рассказал о больших ступнях об их трусости, вероломстве, низости, о том, как ему пришлось в одиночку пуститься за ними в погоню, чтобы спасти Яка от верной гибели. Сгрудившись вокруг пылавшего посреди пещеры костра, Мадайи, затаив дыхание, слушали Нума. Глаза их сверкали от возбуждения. Яркое пламя отражалось в темных зрачках. Наивные и непосредственные, как дети, несмотря на внешнюю суровость, Они обожали такие увлекательные, захватывающие дух рассказы и переживали все события так горячо и заинтересованно, словно сами были их участниками. Лица их то вспыхивали, то бледнели, они то сдрагивали, то замирали, то весело, то весело смеялись и хлопали в ладоши, то сжимали кулаки и потрясали ими в воздухе. И снова жадно слушали, боясь, проронить слово и едва осмеливаясь дышать. В самых патетических местах рассказа лучшие танцоры вскакивались с места и изображали в понтониме нападение пещерного медведя, испуг и унижение гоора, крушение плота, на котором Нун пустился в погоню за большими ступнями, освобождение яка. Так мало-помалу молодой волк Изгнанный мадаями, сделался в их глазах легендарным существом, сказочным героем, образцом отваги, дружбы, преданности. Если погода позволяла, дети племени выбегали из тесных и душных жилищ на берег реки, чтобы хоть немного размяться. У них были теперь новые игры. Волка и пещерного медведя. Волка и рыжих человечков. Спасение яка. Но никто из ребят не хотел быть Гоором, и каждый мечтал сыграть Яка. Прижав ладони к вискам, они поднимали над темноволосыми головенками указательные пальцы, изображавшие острые уши маленького волка, или же носились при среди сугробов, подражая волчьему бегу. Нум веселился от души, глядя на эти новые, рожденные его рассказами игры. «Видишь, сын мой, говорил довольный Абаха. Твоя жертва не была бесцельной. Она пошла на пользу нашей затеи. Если бы мы с тобой упорствовали, не желая расстаться с Яком, дело кончилось бы тем, что Мадаев в один прекрасный день убили бы нашего питомца, потому что все племя жило в постоянном страхе. А теперь они узнали о волчонке столько хорошего, что многие в глубине души уже жалеют об его изгнании. «Як вернется к своей прежней дикой жизни», – грустно отвечал Нум. «Назад он не придет. Кто знает?» – задумчиво улыбался Абаха. «Кто может это знать?» Нум молча качал головой, но в самой глубине души не мог запретить себе надеяться. Несколько раз с опушки большого леса к нему долетал голос Яка, уже невизгливый и пронзительный как в раннем детстве, а глубокий, мощный – это был голос взрослого зверя в рассвете сил. Торжествующая песня свободного и счастливого существа, разносившаяся далеко вокруг над заснеженными просторами. На исходе зимы голосу молодого волка присоединился другой, более высокий и звонкий. Як больше не охотился один, он нашел себе подругу. Но он понял, что теперь ему никогда не увидеть больше своего верного друга. Но у мальчика не было времени предваться отчаянию и горю. Другие волнения и заботы отвлекали его от горьких дум. С приближением весны Мадаев охватило неясное беспокойство. Они по сто раз на дню поднимали вверх головы и зорко всматривались в небо на юге. Мечтая увидеть, наконец, весенние лазури, первые стаи прилетных птиц, которые возвращались в родные края из жарких стран, где они провели зиму.